Глава 27. Подарок. Аделина Дэвис. Я сразу же попросила Абраксиса отправить меня обратно. Он очень удивился, но в таком состоянии Оливеру и Рози просто нельзя меня видеть. Сопровождавшие меня демоны ушли сразу. Как только я оказалась в спальне для рабов. Они оставили меня у двери, заставив задуматься. «Есть для меня проблема самой добраться до кровати, что я вообще могу?» Цель игр — отсеять слабых, неспособных дать отпор охотникам, рабов, таких как я. Если бы не малыши, я бы даже не стала пытаться бороться, чтобы занять чьё-то место и стать дичью. Я начала двигаться медленно и аккуратно, касаясь рукой стены и кровати. Шла очень осторожно, чтобы никого не задеть. Наверное, в этот момент за мной наблюдали все, кто-то с сочувствием. Кто-то с насмешкой. Я добралась примерно до середины комнаты, когда ко мне подбежал Альберт. «Ты так рано вернулась? Он не помог? Что случилось?» — спросил он с нескрываемой тревогой в голосе. Я хотела что-то сказать, но вместо этого просто покачала головой. Альберт приобнял меня и помог добраться до нашей кровати. Он больше не спрашивал ничего, ждал, пока я сама начну разговор. Наконец, я собралась силами и рассказала ему о встрече с демоницей, о попытке вернуть мне зрение и о возможности создать зелье, которое поможет мне на небольшой срок. Абраксос так и сказал, что ты не сможешь выжить на следующей игре, если снова попытаешься пройти её вслепую. В общем, да, значит, выпьешь зелье, если другого варианта не будет. Само собой. Других вариантов у меня всё равно нет. Аделина, мне сейчас очень бы хотелось, чтобы ты могла посмотреть мне в глаза. Но, надеюсь, ты поверишь и так. Ты нужна мне. И будешь нужна. Даже слепая. Конечно, такая обуза очень будет нужна во время охоты. Грустно улыбнулась я в ответ. С охотой мы что-то придумаем. Мы будем вместе. Мы справимся. Не стала с ним спорить. Зачем? Чтобы Альберт не говорил, из-за меня я не позволю ему рисковать. А Смадей сделал это из-за Абраксуса или из-за метки? Из-за Абраксуса. Метку он не видел. Как так? Не заметить её сложно. А ты часто слышал, чтобы кто-то вообще спрашивал меня о метке? Ни разу. Ответил он, задумавшись на пару секунд. Я сама только сегодня узнала, когда поинтересовалась, почему Асмадей так странно себя вел. Пуговица, которую дал мне Абраксос, скрывает метку ото всех, кто о ней не знает. Полезная штука. Кстати, о пуговице. Да, я тоже об этом подумала. Попробую поговорить с Райнхардом. Вдруг он знает что-то, что может помочь вернуть зрение. Только прошу. «Будь с ним осторожна. Дракон может обмануть. Но во сне-то что со мной может случиться?» До самого вечера мы провели время только вдвоем. Насколько, конечно, это возможно в наших условиях. Когда наступила пора ложиться спать, я не стала подниматься наверх. Осталась с Альбертом и удобно устроилась на его груди. Последним, что я запомнила перед тем, как уснуть, был самый приятный в мире голос тихорассказывавший мне забавные случаи из своей жизни в попытке отвлечь меня от мрачных мыслей. Темнота поглотила меня, и я открыла глаза, обнаружив себя на вершине горы. Вокруг меня открывался вид на удивительную панораму. Бесконечные горные хребты, покрытые свежим снегом, отражавшим искрящий свет солнца. Возможность видеть хотя бы во сне наполнила мое сердце радостью, которую я не испытывала ранее никогда. Это было поистине забавно. Понимать, что то, что я раньше воспринимала как должное, на самом деле является настолько ценным и восхитительным. С удовольствием бы провела вечность, наблюдая за этой снежной красотой, но за моей спиной раздался знакомый голос. «Аделина, здравствуй!» Я обернулась и посмотрела на его обладателя. «Доброй ночи, владыка!» «И как это понимать?» С недоумением посмотрела на Райнхарда. «О чем это он?» «О том, как мы последний раз во сне не очень красиво расстались?» «Да, наверное, нельзя обливать вином короля драконов». Но, честное слово, сам напросился. «Владыка!» «Если вы о том, что произошло на балконе...» «Я о том, что произошло во время игры. Что это было? Почему какой-то раб тебя откровенно лапал? То есть Райнхард заметил, что меня кто-то обнял, а на то, что я летела закрытыми глазами, даже внимания не обратил? Я что, обязана перед вами отчитываться? Естественно, ты моя будущая жена, и ты не имеешь права позволять себе подобные вольности». Я подняла брови от удивления. Он так и не понял ничего. «Давайте проясним. Я не ваша будущая жена. согласие на брак я не давала. Да вы его и не спрашивали. Мне не нужно твое согласие. На тебе моя метка. Ты моя. Похоже, разговора у нас не выйдет и в этот раз. Владыка, замолчи. Я не в настроении спорить. Тем более, что и спорить тут не о чем». Поговорим о том, что действительно важно. Ваша игра должна была пройти в казино. Не знаю, что пошло не так, но оно было уничтожено. Сейчас демоны активно заняты восстановлением своей обители удачи. Так что последнее состязание перед охотой пройдет точно там. Насчет игры. Владыка, вы знаете что-то об адском пламени? О адском пламени? Райнхард очень удивился вопросу. «Да, само собой. Демоны активно использовали его во время войны. Но к чему вопрос?» «Из-за пламени я потеряла зрение. Лекарства, которые нам выдают, не помогли. Возможно, вы могли бы мне помочь?» «Нет». Райнхард печально покачал головой. «Но я знаю, кто может. Мой советник во время все той же войны получил подобную травму». Полностью ему вернуть зрение мой лекарь не смог. Но всё же... Можно узнать, как ваш лекарь это сделал? Конечно. Как только вернёмся домой, он тобой займётся. Владыка, мне нужно восстановить зрение до игры. Слепому человеку в казино делать нечего. Невозможно. Процесс лечения займёт не одну неделю. И вновь дракон озвучил мне приговор. Не переживай. У меня всё уже готово к тому, чтобы вытащить тебя прямо из игрового зала обители. Нет, я не сбегу. По крайней мере, до начала охоты. Тебе ещё и мозги пламя выжгло. Ты всерьёз собираешься оставаться в казино, несмотря на свою слепоту? Но, насколько знаю, есть возможность вернуть зрение на некоторое время. Пепел? Нет. Что значит «нет»? «Мне он не поможет?» «Почему нет?» «Я тебе запрещаю. После его применения, зрения, никто и никогда тебе не вернёт». «Знаю, но...» «Пробормотала я». «Ты вообще адекватная? Тебе что, в казино поиграть захотелось?» «Домой вернёшься, я тебе под него отдельное крыло в замке выделю». Блатыка я не могу сбежать отсюда раньше начала охоты». «Почему же?» «Неважно». Просто не могу. Если после её старта у меня будет возможность спастись... После? Пепла тебе хватит только на пару суток, а до охоты ещё около недели. И как ты собираешься спасаться? Или ты рассчитываешь на мою помощь? А скажи на милость, зачем ты мне нужна будешь слепая? Я задумчиво посмотрела вдаль. Да я и зрячая не была нужна ему раньше. Действительно, незачем. Нет, владыка, всё, на что я надеялась, так это совет. Думала, вам может быть известно, как мне помочь с глазами. Если в казино пойму, что ты использовала пепел, останешься на охоте, на потеху демонам. То ли я так удачно проснулась, то ли дракон разорвал наш сон. Но сразу же после его фразы я очнулась. Альберт уже не спал. Похоже, ждал моего пробуждения. Он ничем не поможет. Как? Я слышал, что во время войны... Альберт, я же сказала, не поможет. Остаётся надеяться и ждать, что Абраксос что-то сможет придумать. Именно этим мы и занимались следующие два дня. Надеялись и ждали. Вечером перед игрой я поднялась к себе на кровать и нашла на подушке небольшую бутылочку с жидкостью. Без всяких инструкций было ясно, что в ней. На какое-то мгновение помедлила, сама не знаю почему. Все ведь так, как и планировалось. Мне всего-то нужно не погибнуть до начала охоты. А значит, благодаря этому подарку в моих руках Оливер и Роза будут в безопасности, улыбнулась, вспомнив их лица, открыла емкость и залпом выпила содержимое.